Глава 9. Май 1766 года Астраханская губерния. Российской Империи. Ты начинаешь понимать все величие России и подвиг предков, когда объедешь хотя бы ее часть. Ведь это огромное пространство, размер которых невозможно осознать. Во время первого путешествия в Хломогоры обратно мне было недоподобных рассуждений. Тогда я просто наслаждался обретенной свободой и жадно знакомился с миром, ранее видимым только через небольшое окошко. Путешествие в Германию меня впечатлило, в первую очередь непохожестью с отчизной. А еще море. Когда плывешь на судне, рассекающем бесконечную водную гладь, то невозможно думать о чем-то приземленном. Правда, Круза с Панином придерживались иного мнения. Ха-ха. Но и тогда меня больше волновало происходящее вокруг, а не осознание размеров империи. И только по пути из столицы в Первопрестольную я задумался о мощи державы, верной мне не иначе, как по божьему промыслу. Вернее, поражали огромные пространства, освоенные предками, немалые богатства, кроющиеся на земле и недрах, трудолюбивый и терпеливый народ, да и просто красота неописуемая. Волга меня просто поразила. Она прекрасна и зимой, но поздней весной великолепие реки заиграла особыми красками. первые дни плавания я вообще не покидал палубу нашего судна, жадно рассматривая открывающиеся виды. Мне было любопытно и волнительно наблюдать буквально за всем. Будь то снующие вдоль берега лодки, плеск играющих рыбин, порывы ветра, приносящие новые запахи, или кресты деревянных церквушек, вдруг появляющихся на холме. Любые новые образы заставляли меня глупо улыбаться и наслаждаться происходящим. Шувалов с Трубецким сначала не могли понять, что происходит, но, наконец, оставили меня в покое. Для чего мне пришлось пересесть на более мелкое судно, заставив придворных изрядно всполошиться. Все уговоры вернуться я присек, оставив при себе Круза, алонса и охрану. Немцы с испанцем придворные не опасаются. Вернее, от иностранцев не ждут козней в свою сторону. Завидуют, конечно, и сначала пытались всячески опорочить. Но потихоньку успокоились, признав, что от обоих глав коллеги немало пользы. И, видать, поняли, что мне иногда необходимо подобное общение. Ведь с вельможами общаться невозможно, даже слабину, как сразу начинают интриговать. Рассматривая очередной островок, где свели гнезда, просто бесконечное число птиц, и снова улыбаюсь. Думаю, мои спутники этому совершенно не рады, ведь над рекой стоит жуткий гвалт. А мне прям мед по сердцу. Но мои мысли не так приятны. Несмотря на окрестные красоты, приходится вновь возвращаться к происходящему на Великой Русской реке. Плохо, что обстановка примерно одинаковая во всех губерниях. Где-то больше денег, как в Нижнем Новгороде, что отражается на жизни населения. Только народ попроще, везде живет одинаково. Не сказать, что совсем плохо, но и хорошего мало. От меня пытались скрыть происходящее, устраивая шумные встречи и расхваливая достопримечательности посещаемых городов. Только знатная публика не подозревала о многочисленных челобитных, которые я рассматривал во время каждой остановки. Благо, со мной плыл целый корабль с ревизорами, полицейскими и несколькими секретарями, выделенными теплом. Иначе я бы ничего не увидел, кроме разбирательства жалоб и самих ходаков, Количество проверяющих потихоньку сокращалось так как люди сходили по мере продвижения на юг. Им необходимо подготовить отчеты, провести расследование самых вопиющих происшествий и вернуться в Москву после наступления морозов. Пришлось даже искать подходящих персон на местах, поручая им дела попроще. Злило даже не повсеместное казнократство и невыполнение важных указов. Я уже понял, что всех воров не пересажаешь, а чиновники будут продолжать работать так, как им удобно. Просто надо начать воспитывать новых служивых людей. Приятно, что многих не устраивает происходящее в обществе, и вскоре училище по подготовке чиновников пополнят добровольцы, желающие служить России, а не использовать свое положение. Понятно, что и среди неофитов найдется гниль, но я очень надеюсь на новое учебное заведение. Ведь одним из главных недостатков провинциальных властей является отнюдь не алчность. Они просто не умеют работать, их никто не учил управлять. Хорошо, если один из пяти чиновников окажется толковым и образованным человеком. Счастье, коль он еще знатен и додумался окружить себя грамотными подчиненными. Это значит, что на него бесполезно давить, прикрываясь происхождением и связями в столице. Мне понравились несколько глав провинций, встречи с которыми были обязательной частью поездки. Еще власти потакают помещикам и владельцам заводов, не обращая внимания на сущую дикость, происходящую во всех губерниях. Понятно, что дворяне всегда поддерживают друг друга, но есть вещи выше сословного единства. Отметем в сторону христианские добродетели и прочий гуманизм. Крепостных за людей не считают, потому глупо взывать к этим материям. Но ведь есть прямые обязанности чиновников, которые должны следить за вверенными землями. Нельзя закрывать глаза на многочисленные бунты и даже восстания. Я, кстати, ввел прямую ответственность губернаторов и глав провинции за бунты. Но, чую, господа пока не осознали, что им придется отвечать. Мол, император далеко, они продолжат жить по-старому, а в случае крайней нужды подавят любое возмущение при помощи армии. Только теперь командующим полками запрещено вести боевые действия внутри империи без особой нужды. Это право перешло полиции, которая сначала должна провести расследование. Конечно, если земли не подверглись нападению врагов или каких-нибудь башкир, любивших побузить. С особенно кочевниками, тоже хватает сложностей, и в Астрахани у меня будет несколько встреч с их верхушкой. Иногда трудности возникают не из-за дикости степняков, которые в большинстве своем выполняют соглашения. Немало случаев нарушений со стороны русских властей, ведущих себя неприемлемо. Старшинам сложно держать в узде население, разбросанное на сотни верст, способное молниеносно собраться и двинуться в поход или на новые кочевья. Только меня это мало волнует, и наглость басурманам прощать никто не собирается. В общем, все сложно. А нам нужны надежные тылы, да и степная конница необходима. Тут еще началось непонятное бурление среди главных союзников России в дикой степи – калмыков. Когда-то пришедший с востока народ сильно помог русским царям уничтожить остатки Золотой Орды. В первую очередь были разгромлены нагайцы, вынуждены оставить немалые земли, сбежав на Кубань, и запад под крылышко крымского хана. Да и поднявшие голову башкиры с киргизской айсаками надолго присмирели. Последние вообще перестали представлять собой хоть какую-то силу. Им еще повезло, что тогда Россия и Китай всерьез занялись государством Джунгар. Иначе киргизскую степь пришлось бы переименовывать. Но мне сейчас не до этого. Накануне решающей схватки с Порта и Крымом с юга начали приходить нехорошие вести. Я и еду в Астрахань больше для встречи с калмыцкими ханами. Надо разобраться, что происходит, и решить все к взаимной пользе. Мне необходима степная конница, которая должна обезопасить левый фланг русской армии. Подмерное покачивание судна и скрип криптокеллажа мои мысли переносятся на некоторое время назад. Ведь события, начавшиеся в Нижнем Новгороде, могут изменить жизнь русского общества. Я уж точно постараюсь, чтобы они произошли. «Прости нас, государь, виновны мы, но попробуй нас понять». Вошедшие в залу люди сразу рухнули на колени, опустив глаза. Удивительно, что слово взял не самый пожилой или богато одетый гость. Глашатым староверов оказался мужичок средних лет, с виду купец средней руки, как и остальные общинники, заросший бородой. Всего навстречу пришло 25 человек, олицетворяющих собой духовную и финансовую власть старообрядцев по Волжье. Подготовка к встрече началась еще до моего приезда. Но вначале раскольники вели себя вяло, не желая идти на переговоры. Вернее, их больше заботил вопрос установления отношений с церковью. Да и то не всех. И вдруг они почувствовали, что их взяли за вымя. Понятно, что эти люди действительно верят и преданы общине. Только раскол произошел сто лет назад. Тогда самые рьяные противники Никона действительно не ценили свою жизнь. Они готовы были добровольно идти в ссылку и даже на самосожжение, лишь бы не предать свои принципы. Ныне потомки старообрядцев успокоились и им есть что терять. Если не брать в расчет наиболее фанатичных последователей Аввакума, извративших православие и создавших богомерзкие секты, то договариваться готовы даже беспоповцы, чего говорить о сторонниках обязательного наличия приходов со священниками. А еще есть купцы, располагающие немалыми средствами и властью. Предавать своих они не будут но способны надавить на духовных вождей. Когда люди Алонсы и Шишковского начали мелким гребнем прочесывать Владимир, Нижний Новгород, Казань и города помельче, то купцы сразу всполошились. Ведь полиция с экспедицией работала по полученным сведениям. Здесь еще всех изрядно взбаламутил Шиневский, начав бурную деятельность. Понятно, что это была только видимость, и под арест попала всякая мелкая рыбешка. Только мои люди брали более крупную дичь. При этом делали все быстро, незаметно и тихо. А еще подозреваемые просто пропадали, и родственники не знали, где их содержат. Здесь неплохо пригодился один из распущенных ранее монастырей. Там и обосновались внутренние войска, свозившие арестантов. К тому же мое присутствие в городе изрядно смущало староверов. Особенно, когда я объявил, что никаких переговоров не будет. Феофану подобная позиция пришлась по душе. Противоположная сторона, наоборот, всполошилась и перепугалась. Сразу же ко мне прислали ходока, неизменно попросившего об аудиенции с главами общин. Потому спустя две недели после моего согласия, эти самые лучшие представители староверов стоят на коленях в одном из залов Нижегородского Кремля. «Встаньте! Говори! Только без воды и кратко и по делу!» приказываю мужичку, оказавшемуся купцом второй гильдии Яковом Кузнецовым. Если отбросить всю шелуху, то речь просителя можно разделить на две части. Первый он убедительно рассказывал, что все староверы добрые, порядочные, подданные моего величества. А в контрабанде, неуплате, подати и разбои, замешана небольшая часть от щепенцев. Касаемо взяток, то, мол, их заставляют платить чиновники. Прямого обвинения Аршиневскому не прозвучало, но намек на губернатора вполне понятен. Далее Кузнецов пообещал, что общины помогут в поисках преступников, а многих готовы выдать уже сейчас. Единственное, главы еретиков просят не наказывать всех замешанных излишне строго. Есть главари, которые должны расплачиваться за преступление. В принципе, просьба разумная, многие участники незаконных промыслов невиновны. Если не брать убийц, то они обычные посредники, помогавшие своим переправлять и хранить товары, пусть они и были захвачены у других купцов. Судя по некоторым взглядам присутствующих и неискренних словах в поддержку заявления Якова, знают они гораздо больше. Заодно хотят вывести из-под удара своих родичей и товарищей. Убогие не понимают, что многих участников полиции экспедиция уже арестовала. Пусть это не главные фигуры, но установление личности и поимка главарей вопрос времени. А его у меня достаточно, в отличие от староверов. Еще никто из просителей даже не заикнулся о золоте и работорговле. Понятно, что про такие вещи лучше не распространяться. Но можно передать письменное прошение или попросить тайной встречи. Посмотрим, что будет в ближайшие дни. Коли последует шаг навстречу, то можно подумать о снисхождении. Только работорговцев, убийцев и фальшивомонетчиков ждет казнь, без всякого милосердия. Второй вопрос, конечно, касался веры. Вернее, взаимодействию с православными иерархами. Здесь староверы меня изрядно удивили, заявив, что готовы начать переговоры прямо сейчас. Но от своих постулатов не отступят. Потому позиция изначально выглядит тупиковой. А вот тут уже я могу помочь еретикам, ибо приведение русского общества к согласию гораздо важнее двуперстного или троеперстного крещения. Я не религиозен, хотя вынужден изображать обратное. Может, потому старообрядцы опасались идти на переговоры, опасаясь новых гонений от излишне фанатичного монарха. Далее слово попросили еще два представителя общин. Один благообразный дедок с роскошной бородой прибыл из Владимира, где староверы составляют большую часть некоторых уездов. Второй говорил от имени уважаемых людей из Вятского наместничества. Никаких откровений я не услышал, главное, люди готовы к переговорам и частичным уступкам. Не секрет, что именно архиепископы не хотят идти навстречу раскольникам. Иерархи воспринимают диалог как покаяние со стороны отщепенцев с последующим их возвращением в лоны истинной церкви. Надавить на них можно, Ну зачем? Я выбрал иной путь. Не хотят договариваться, значит, в России появится новая церковь. Сначала это дело мы преподнесем как епископство, староверие или иерархию, название вторично. А затем пусть строят церкви, выбирают себе архиепископы и живут по закону. Со своей стороны придется уравнять их в правах с остальными подданными. Понятно, что будет немало противодействия и возмущений. Зато в империи станет спокойнее. И казна получит немало недоимок, которые ранее не платились бесовской власти. Только и в этом случае есть немало подводных камней. В принципе, ответ просителям у меня давно готов. Хотелось просто выслушать раскольников, заодно посмотреть, что они из себя представляют. Ожидаемо передо мной предстали обычные русские люди, только излишне бородатые. Это я про мужчин, конечно. У них есть свои достоинства и недостатки, как и остальных жителей империи. Мое решение простое. Виновные в преступлениях ответят по закону вне зависимости от религиозной принадлежности. Предь так и будут идти суды. Если вдруг какой-то губернатор начнет своевольничать, то для этого есть ревизион коллегии. Ее чиновники обязаны разбирать подобные дела и докладывать мне о нарушениях. Заметив промелькнувшую смешку на заросшем лице одного из просителей, поясняю. Разбирательства происходящим происходящем в губернии на всем Поволжье начались именно с рассмотрения жалоб обманутых купцов и семейств, потерявших своих родственников. И вон как оно получилось. А ведь это только начало. Поверьте, я не позволю мешать следству и буду внимательно следить за судом. Кого надо, о том предупрежу, да и своих людей здесь оставлю. Не дай бог, кто-то замыслит воздействовать на служилых людей или решит их подкупить. От правосудия не уйдет никто. Скептик под моим злым взглядом стремительно бледнел и стал напоминать покойника. Надеюсь, он тут не помрет, иначе пойдут новые слухи об излишне кровожадном царе хотя моя известность среди простого народа растет с каждым днем. Меня действительно воспринимают как спасителя, явившуюся пресечь творящуюся несправедливость. Понятно, что в этом помогают истории, распространяемые моими людьми, что сразу принесло пользу. Среди многочисленных жалоб, поступающих в канцелярию, попадаются весьма любопытные вещи, требующие тщательного расследования. Чую, что придется снова увеличивать штат ревизоров и следователей, Вроде только недавно был набор, а людей уже не хватает. Именно вам решать, как обернется дело. Начнете скрытничать и юлить, об этом мне сразу доложат. Нужно ли это общинникам, не моя забота. Я ведь уже знаю гораздо больше того, что вы мне здесь рассказали. Подаюсь с кресла вперед, а гости дружно делают шаг назад. Лучше сдайте отпетых злодеев сами. Есть преступления, где невиновных быть не может. Накажу даже тех, кто просто утаил и не донес продолжают давить взглядом испуганных просителей но решают дать им и пряник в свою очередь дают царское слово бороться с мздоимцами, мешающим купцам спокойно торговать и открывать мануфактуры более того года через полтора в россии заработает банк который начнет выдавать суды всем желающим и а те кто захочет открыть какое-то полезное дело вроде завода по выплавке редких металлов или производству полезных механизмов получат заем без залога Заводчикам, принесшим державе наибольшую пользу, долг будет прощен. Но это надо заслужить. Указ об этом и иных полезных задумках выйдет ближе к Новому году. Судя по удивленным лицам, мне не особо поверили. Это я про банк. Касаемо неминуемых расправ, думаю, никто не сомневается. Пора переходить ко второму вопросу. Жду ваших выборных на уложенной комиссии. Думаю, купеческий люд подобное дело не пропустит. Ведь будут действительно изменены многие старые утверждены новые законы. Понятно, что власть обязана держать происходящее под наблюдением, да и многие предложения по переменам в законодательстве идут из столицы. Более никто не высказывал своего недоверия, но я все равно пояснил. Комиссия – важнейшее государственное дело. Депутаты съедутся со всех губерний, поэтому непозволительно выдвигать на обсуждение всякие глупости. Иначе мы просто потонем в словоблудии. Сейчас важно утвердить новые законы вместо устаревшего соборного вложения столетней давности. Нужно обсудить, а затем правильно встроить наказы от всех сословий в новый кодекс. А ведь у донских казаков с поморами могут быть разные наказы, как у инородцев. Значит, преступно тратить время на вопросы, которые спокойно может решить губернатор или местные комиссии. Они начнут работать после завершения московской. Делаю небольшой перерыв и смотрю на немного пришедших в себя староверов. Пора заканчивать затянувшуюся встречу, а то они совсем запутаются. Что касается всех новостей, то канцелярия подготовит для них документы. Заодно вам предстоит отправить в Москву своих людей. Я вас уже предупредил, поэтому не тяните. После моего возвращения мне нужно понимать, о чем вы договорились с иерархами. Архиепископы извещены, что вам всем необходимо выработать общее положение. Пусть оно состоит из одних несогласий. Но мне важно быстро разобраться в сложившемся положении и принять решение. Это не поиск виноватых. Пора прекращать раскол. В любом случае вы получите равные права с остальными конфессиями. Пока ступайте и выполните свои обязательства. Судя по всему, уравниванию в правах глава общин понравилось, ведь до сих пор раскольники платят двойную подушную подать. Мы с Щербатом посчитали, что отмена притеснений позволит собирать больше налогов, ведь сейчас их старательно утаивают. Далее началось путешествие по Волге. Рассказывать о нем нет смысла. Уж больно похожее положение дел во всех губерниях. Я просто убеждался в своем мнении, что нужна тщательная реформа государственного управления. Надо потихоньку менять чиновничество, давно превратившееся в отдельное сословие. Заодно необходимы перемены в общественном сознании. Почему-то в России к казнокрадам и мздоимцам относятся излишне спокойно и даже дружелюбно. А мне кажется, под ногами людей, просто заподозренных в воровстве, должна гореть земля в том смысле, что подобный человек обязан стать изгоем. Понятно, что это случится не завтра, только я буду продвигать эту идею вне зависимости от сопротивления высшего света и самого чиновничества. Меня прельстил прусский порядок, установленный Фридрихом. На него я и ориентируюсь. Вы снова не стали разбирать дела и судить провинившихся? Подошедший Алонсов вывел меня из размышлений. В этом случае многие уйдут от ответственности. Даже если Аршиневского признают виновным, то строгого приговора не будет, и вам придется вмешиваться. Но семья и друзья выкресто попросят о снисхождении. А в случае отказа начнется новое брожение среди дворянства. Люди привыкли к своему статусу и не готовы просто так от него отказываться. Не вижу смысла метаться по империи и лезть во все дела разом. Я даю людям направление, слежу за их работой и делаю выводы. И Якова Степановича казнить никто не собирается хватаюсь за канат и оборачиваюсь к удивленному испанцу. Пусть все решит суд. Но его деятельность мы рассмотрим весьма скрупулезно, выявим наиболее одиозные персоны, да и обычных наздаимцев определим. Ведь вся пена сразу полезет на поверхность, когда начнется суд. Вот мы и будем отсекать подобных персонажей, как сгнившие конечности. Заодно вельможи снова замораются, Пусть не так сильно, как после переворота, они стали умнее. Тем не менее, обвинять, приговаривать и конфисковывать имущество арестованных будет особая комиссия, куда войдут чиновники самого высокого ранга. Вон, Шувалов уже открестился от всех судов и разбирательств, хотя не особо умен. А ведь его наверняка уже попросили замолвить словечко за арестованного губернатора. Значит, наш обер понимает, что это не последний суд. И лучше вовремя отойти в сторону, пока ты не перессоришься с половиной высшего света или сам не окажешься обвиняемым. Я не собираюсь успокаиваться, и немного позже подобное разбирательству ждут все губернии. Особо злобствовать не буду, нельзя противопоставлять себя аристократии. Но буду шаг за шагом менять управление государством. Пора заканчивать с этой вольницей.